«Это пар, царь, моя! И хозяин тоже я!» «Ну, я пару покупаю. Продаёшь ты?» Не, меняю «Что в промен берёшь добра?» «Два-пять шапок серебра. То есть это будет 10. Царь тот час велел отвесить И по милости своей Дал в прибавок 5 рублей. Царь-то был великодушный. Повели коней в конюшни. 10 конюхов седых, Все в нашивках золотых, Все с цветными кушаками И с софьянными бичами, Но дорогой, как на смех,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 Во дворце я буду жить, буду в золоте ходить, В красно платье наряжаться, словно в масле сыр кататься. Весь конюшенный завод царь в приказ мне отдают То есть я из огорода стану царским воевода. Чудно дело! Так и быть! «Стану, царь, тебе служить, только, чур, со мной не драться и давать мне высыпаться, а не то я был таков!» Тут он кликнул с кокунов и пошел вдоль по столице, сам махая рукавицы, и под песню дурака кони пляшут трепака, а конекова горбатка так и ломится в присядку,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 до Ивана поминать. Ну, теперь мы их оставим, снова скажем,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 других затей спас он 30 кораблей как в котлах он не сварился как красавцем учинился словом наша речь о том как он сделался царем